«Глава 10. Главный злодей. Ребята, не убивайте!» — севшим голосом попросил Маркус. «Это не я». «Как это не ты, если это ты?» — философски заметил Жека. «Джонни, где твой ботинок, мать его?» — внезапно сменил тему разговора Фредди. «Да я когда из поезда прыгнул, зацепился там немного». Смущенно ответил тот. «Да забей, новые купим» все поулыбались над нашим растяпой и вернулись к допросу злодея. «Говори, что вы задумали!» Приблизил к его лицу свои лезвия Фредди. «Или сейчас твой нос на пол упадет!» Он и так на полу, гнусовым голосом ответил Маркус, потому что нос был действительно сплющен о пол. «Решил, что ты самый умный!» Тут же разозлился гепард и слегка порезал ему щеку. Маркус закричал, И начал стучать ногами, хотя это была лишь царапина, не более, даже кровь почти не выступила. «Я все расскажу, все. Только не убивайте меня!» – запричитал он. «Это не я. Я здесь ни при чем. Тогда почему ты постоянно от нас убегаешь? Я решил, что пора подключаться к допросу. Ты оставил нас в том здании, затем убежал, когда понял, что мы ждем тебя в твоей квартире. Сейчас опять-таки? Мне страшно!» Честно признался тот. Я очень испугался, а потом мне прислали видео на телефон, где вы все вместе совершаете эти ограбления. Я думал, что это вы злодеи. Похоже на правду? Задумчиво произнес я. Не похож он на злого гения. Все они не похожи. Отмахнулся Фредди. Давай я ему ухо на всякий случай отрежу и посмотрим, как он запоет. А почему ухо? Ты вроде нос хотел. На полном серьезе спросил Женька. «Я, кстати, в кино видел, что вначале пальцы отрезают, а потом, когда они заканчиваются, переходят к ушам». «Вполне здравая мысль», – задумался Фредди, «хотя уши резать интереснее». «Не надо, пожалуйста!» Маркус заплакал. «Я говорю правду, это все не я». «Нет, так мы ничего не добьемся», – сказал Кэм, который буквально минуту назад как присоединился к нам. Он слишком мало нас боится. Может, он думает, что мы шутим? Давай, Фред, начинай с мизинца. а а, -а, -а, -а Завизжал Маркус, словно девчонка, звонко на весь коридор. А из дверей начали выглядывать на шум люди. Эй, черт побери, что у вас там происходит? Спросил мужчина в форме работника железной дороги. Я сейчас вызову полицию. Все в порядке, сэр. К нему на глаза вышел Стипман в своем костюме супергероя. «Не покидайте, пожалуйста, кабинет. Это очень опасно». Мужчина с уважением посмотрел на него и молча исчез за дверью. «Все же хорошо, когда тебя знают и уважают. Вот у нас, скорее всего, полицию бы вызвали, потому что непонятно, кто перед человеком. У меня же на лбу не написано, что я богатырь. Нужно взять подобную тактику на вооружение. Вернуть домой? Обязательно расскажу об этом нашему начальству». Хотя они, наверное, и без меня все знают. Блин, он когда-нибудь устанет кричать. Спросил Фредди, так и продолжая сидеть верхом на Маркусе. У меня уже в ушах звенит. Эй, Маркус, успокойся уже. Похлопал его по щекам Кэм. Вы уже закончили? Внезапно успокоился тот. Что именно? Не понял Стипман. Ну как что? Удивился тот. Отрезать мой палец? Да нужен он нам сто лет, палец твой. Отмахнулся Женька. Мы правду хотим услышать. Отвечай, злодей. Что вы задумали? Да я вам говорю, что не я это. Принялся объяснять тот. Я вообще не понимаю, что происходит. Вначале наш офис ушел под землю, я испугался и убежал. Потом я пошел домой и обнаружил там папку, которую выкрали у нас еще утром. Я снова испугался и убежал. Ведь получается, что кто-то проник в мою квартиру. После чего я прятался и плутал по улицам чтобы проверить, нет ли за мной хвоста. Когда понял, что за мной никто не следит, я решил вернуться домой и вызвать копов, но там увидел свет в окне своей квартиры. Я даже не знал, что это вы. Мне снова стало страшно, и я побежал. А потом там такое началось. Взрывы, драка, мой дом, его больше нет. Закончил он грустным голосом и всхлипнул. «Ну, допустим, что ты говоришь правду» сказал я, с задумчивым видом подчесывая свой подбородок. А что тогда ты делаешь здесь? Я за вами следил, тихим голосом ответил он. Мне почти сразу пришло видео, где вы совершаете преступление. Я подумал, что смогу вас остановить, когда вы будете грабить что-то еще, и решил проследить за вами, а затем поймал бы вас по личным и получил награду. Маркус, как давно мы работаем вместе? Спросил его Кэм. Не помню, давно уже пожал плечами тот. «Мы хотя бы раз сделали что-то такое, чтобы позволило усомниться в нашей честности и преданности нашему общему делу», — продолжал Кэм. «Да нет, ни разу», — задумчиво ответил Маркус. «Тогда почему ты вот так сразу поверил в то, что мы в один момент стали преступниками?» — удивился Стип. «Да я бы и не поверил», — Но все улики указывают на вас. Сначала я получил видео, потом обнаружил вас у себя дома. Белла вот еще наябедничала». «Ну, конечно, Белла. А то, что она первая в драку полезла, это нормально, да?» Возмутился Кэм. «Ну, я же не знал. Я той драки не видел. Все только со слов Беллы», – оправдывался Маркус. «Но даже если опустить ее рассказ, все равно же есть видео». «То есть, мать твою, тебе даже в голову не пришло?» что видео может быть поддельным. Удивленно поднял брови Фред. «Ты забыл, где ты работаешь? Мы что, с такими уликами ни разу не сталкивались?» «Сталкивались, конечно, но мы также и сталкивались с тем, что супергерои периодически переходят на темную сторону. Разве не так?» – парировал тот. «Вспомнить хотя бы Азазеля и Грету. «Ну, это да, это было», – почесал макушку гепард. «Вот почему я не должен был поверить в видео и Белли, имея уже подобные прецеденты?» – спросил Маркус, но прозвучал этот вопрос как-то радостно, что ли. «Видимо, рад тому, что сумел оправдаться». «Отпусти его, Фред», – тихонько сказала Алена, и тот почему-то сразу ее послушался. «Он слишком глупый и труслив, чтобы быть злодеем. Хотя тоже нехороший человек, но точно не тот, кого мы ищем». О, благодарю вас, мэм, вы очень добры. Расплылся в улыбке Маркус. Он поднялся с пола и принялся отряхивать свою одежду, а затем внезапно попытался сбежать. Ну как сбежать? Так дернулся было вперед. Но Жека придержал его своей здоровенной ручищей. Ладонь практически всю грудь закрыла, когда Маркус в нее уткнулся. Женька поднял вверх указательный палец, поводил им из стороны в сторону и подцокал языком. Бывший начальник супергероев сник и тяжело вздохнул. «Я думал, мы закончили», – произнес он. «Мы закончим, когда я это скажу, мать твою», – строго сказал ему Фредди. «Маркус, а скажите, вам вот самому за себя не стыдно?» – вдруг спросила Алена. Видимо, она задела его за что-то живое, потому что тот расплакался чуть ли не во весь голос. Кэм ему даже платок протянул. Он, кстати, снова стоял в деловом костюме. Хотя я помнил, что у него их было четыре, и все они должны были закончиться, когда он разорвал последний в поезде. «Стыдно!» – вытирая слезы, вдруг сказал Маркус. «Я, может, тоже хочу, как они!» Он указал на нас пальцем, а я не могу, потому что нет у меня такой силы. «Ну и что?» – продолжила диалог Алена. «У вас наверняка есть и другие таланты». Может и есть. Продолжая ныть, согласился тот. Но их никто не замечает. А я, может, тоже хочу, чтобы у меня автограф просили. Ой, да пожалуйста. Я тебе с радостью всех своих фанатов отдам. Вдруг заявил Фредди. Правда? Высморкался в платок Маркус. Ну а что? Думаешь, мне жалко, что ли? Пожал плечами Фредди. Зато, мать твою, ты зарплату получаешь больше меня. Это да. Схлипнул тот и начал успокаиваться, даже улыбнулся слегка. «А еще я лучше всех разбираюсь в документах». «Ну вот», — улыбнулась Алена, — «а говорит, талантов нет. Оказывается, ты умеешь делать то, чего не может никто из них». «Неправда, Кэм тоже отлично разбирается в бумагах», — признался тот. «Хотя стойте, вы всю папку изучили». «Ну да», — насторожился я, ожидая, что вот сейчас будет еще одна подсказка. «Я знаю, как вам доказать», Что не Сол, это не я. Вот, это уже ближе к делу. Потер ладони Женька. Жек, да мы и так уже это поняли, поправил я товарища. Это когда успели-то? Возмутился тот. Лично я этому шипздику не верю. Вот тут я не могу не согласиться с тобой, произнес Фредди и стукнул Женьку кулаком в плечо. Ты забыл добавить мать твою, мать твою, хохотнул тот. И саданул Фредди в ответ. Теперь они оба стояли и улыбились как два... В общем, все знают, признаком чего является улыбка без причины. Но в одном они были правы. Этому шипздику верить не стоит. «Что именно ты еще заметил в документах?» – спросил его я. «Ведь получается, что ты подписывал все бумаги». «Само собой, я согласовывал каждый из тех документов», – ответил Маркус. «Просто я вспомнил, что мы уже приходили к таким выводам, будто в нашем управлении сидит крот». «И при каких обстоятельствах вы это подозревали?» – зацепился за ниточку я. «Просто была какая-то целая цепь преступлений не по вашему делу», – задумчиво ответил он. «И там все выглядело так, будто бандит знает, как мы работаем. Понимаете? Не то, что показывают по телеку, а именно всю эту грязь, с чем нам приходится работать» почему вы решили связать это с данным делом? Задал я еще один наводящий вопрос, чувствуя, что разгадка уже близко. Вы знаете, логика его действий очень схожа. только сейчас преступник действует более нагло, ответил маркус после недолгой паузы. И у меня такое чувство, что он работает где-то в архиве. там действительно трудится странный тип, мрачный, неразговорчивый такой и если я не ошибаюсь, мужика этого зовут Соломон. Нет. Сдался я, понимая, что нащупал не совсем то. Это было бы слишком просто. «Ну вот, а я уже было думал, что попаду на Рождество к родителям», — грустно сказал Кэм. «Точно, Рождество. Наконец дошло до меня то, о чем я совсем забыл за всей этой кутерьмой. Скажите, а Санта-Клаус с посохом ходит?» «Насколько я знаю, нет», — задумчиво ответил Фредди. «Дед Мороз в опасности», — сказал я. Его посох управляет метелями. Точно, согласилась со мной Алена. Еще нужно связаться с таранисом, вполне возможно, что он пока еще на нашей стороне. Жека, позвони нашим, предупреди их, попросил я богатыря. Лететь обратно долго, но предупредить мы еще успеем. Тот кивнул, вытащил из кармана телефон и начал быстро тыкать пальцем в экран. Алло, Борис Аркадьевич! Заговорил он в трубку через какое-то время. Да, понял. «Мы как раз за этим и звоним». Он отнял трубку от уха и прикрыл микрофон рукой. Минуту назад какой-то хулиган выхватил посох у деда в метро. «Ваш Дед Мороз на метро ездит?» Удивленно спросил Фредди. «Ну да», кивнул Женька. «До этого вообще пешком ходил». «Как же он везде успевает?» Тут же задумался тот, а Женька снова вернулся к телефонному разговору. «Так мы ему в этом помогаем» ответил я за товарища. У нас в каждой семье по Деду Морозу, а он через нас всех силу волшебную в каждый дом приносит. Это верно, заулыбался Женек. У нас в новогоднюю ночь все богатырями делаются. Аленка прыснула от смеха, и тут даже вечно хмурый Фредди не смог удержаться от понимающей улыбки. Может, я уже пойду? С надеждой посмотрел на нас Маркус. Ступай! Прихлопнул я его по спине, У того даже коленки слегка просели. И смотри, будешь себя так вести, накажем. Только попробуй нас сдать. Выдвинул лезвие Фредди. Я на твоей заднице такой узор сделаю. Мало не покажется. Да я не в жизни. Приложил ладони к груди тот и галопом побежал по коридору. Через мгновение он уже скрылся на лестнице, а мы снова перешли к делу. «Фред, что у тебя?» спросил я по поводу Тараниса. «Он послал меня в задницу», — ответил тот. «Даже слушать не стал». «Выходит, мы опоздали», — грустно произнес я. «Хотя остались еще символы Земли, те самые континенты. Постой, Ален, что ты там говорила по поводу ритуала? Да оно скорее как пророчество звучит», — ответила она. «Сейчас дословно вспомню». Тремя водами омытые, тремя ветрами осушены, вспыхнут в трех огнях живых три континента различных. Подняв глаза в потолок, произнесла она. «Тремя водами – это уже поздно, трем ветрам тоже не смогли помешать», – забормотал я. «С огнем тоже все ясно, но что имеется в виду под тремя континентами?» «Я думаю, что они ботинки мои воруют специально для этого», – выдал свою очередную идею Женька. «А что?» Я в наших кроссовках прилетел, их под землю утянули, мне Фредди местный купил, одного теперь тоже нету. Жек, мне кажется, это просто ты, раздолбай. Разгромил я его версию в пух и прах. А вы, кстати, зря отметаете эту теорию, заступилась за своего жениха Аленка. Она вполне логичная, осталось только все проверить. Это как же проверять будем, поинтересовался я. И тогда почему именно он, что мешало с меня обувь снимать? «Вот здесь не знаю», — сдалась она. «Вот то-то», — кивнул я. «Здесь должно быть что-то еще». «Может быть, там имеется в виду сказочная земля?» — прозвучала здравая мысль от Кама: Например, земля из Нарнии. «Три девятого царства», — продолжил я за него. «Ну и элементарно нашего обычного мира», — закончила Алена. И мы все переглянулись. «Здесь чувствовалась логика и вполне себе неплохая». Значит, теперь Солу понадобится шкаф, в котором имеется вход в Нарнию, и балкон Бориса Аркадьевича, с которого открывается прекрасный вид на тридевятое царство. Если первое еще как-то можно украсть, то через всю школу богатырей ему не пройти. Все мои размышления рассыпались о громкий крик, который исходил снаружи здания вокзала. «Внимание! Вы окружены! Выходите с поднятыми руками!» Доложил обстановку громкоговоритель. Сопротивление бесполезно. Он явно шутит, улыбнулся Степан. Кто знает, Кэм? Серьезно призадумался Фредди. Неужели ты действительно хочешь, чтобы нас посадили за сопротивление полиции или объявили вне закона по всем штатам? Не очень хорошая идея, согласился тот. Но издаваться я не собираюсь. Тогда нам нужно просто сбежать, предложила Алена. Я за! Тут же поддержал ее Жека. Мы в деревне часто от ментов убегали. Поди и эти не догонят. Кэм, я все хотел спросить. Резко сменил тему я. А где ты берешь свои костюмы? Ведь я точно помню, что у тебя их было четыре. Верно, подмечено, улыбнулся тот. Я из поезда позвонил своему помощнику, и он отправил вертолетом еще один портфель. Затем забрал его из камеры хранения на вокзале минут двадцать назад. «А как далеко сейчас этот вертолет, Кэм?» Медленно произнес я. «Черт возьми!» Словами Фредди произнес тот и схватил трубку. Через некоторое время он посмотрел на нас менее веселым взглядом, а затем отменил свой запрос. «Увы, эта птичка имеет всего два места», пояснил он свое действие. «Даже если мы сможем в него влезть, он просто не взлетит». «Кэм, тебе вертолет не нужен», задумался я. «Грузим в него Фредди и Алену, ты прикроешь их с воздуха, а мы сдадимся полиции». «Ты в своем уме. Тут же забраковал мой план Фредди. Я вас не оставлю». «Нет, Фредди, оставишь», помотал я головой. «Пойми, это наилучшее решение в нашей ситуации». «Что ты задумал?» Внимательно посмотрел на меня Стипман. «Нас не повезут в тюрьму. Нас, скорее всего, депортируют», — ответил я. «Для этого нас обязаны передать в посольство, а вы, в свою очередь, пока сможете заняться поиском шкафа». «Но как же вы?» — снова спросил Фредди. «А нас выпустят ближе к вечеру», — подмигнул ему я. «Есть у нас один знакомый кот, который умеет договариваться с властями». «Еще какой кот!» «Вот закончим дело. Приедете к нам в гости, мы вас с ним познакомим», — с улыбкой произнес Женька. Кэм снова поднес телефон к уху и приказал вернуть вертолет. «Нам нужно продержаться примерно 10 минут», — сказал он, завершив вызов. «Ну, это, думаю, возможно», — усмехнулся Жека. «Ну что, пойдем, покажем нашу силушку, богатырскую». «Будь осторожнее» сказала Алена и поцеловала жениха. «Мы будем ждать вас». «Да, найдете нас в моем логове», кивнул Фредди, а затем улыбнулся и добавил. «Я же говорил, что ты чертов гений. Мы обнялись и отправились с Женькой сдаваться полиции. Но не просто так. Нужно будет немного пошуметь, чтобы отвлечь внимание от наших друзей. Надеюсь, нас за это не посадят в тюрьму, иначе всему моему плану конец». Мы вышли на улицу и подняли руки над головой. В глазах сразу заребило от множества мигалок на крышах полицейских машин, и мы снова услышали этот голос, который был усилен громкоговорителем. «Лечь на землю, руки за голову!» Поступил приказ со стороны служителей закону. «Если не подчинитесь, мы будем вынуждены открыть огонь на поражение. Выполнять!» «Кажется, наш план вот-вот затрещит по швам». Но буквально в следующую минуту над нашими головами затрещал двигатель вертолета. Он домчался быстрее, чем обещал. Мы подняли головы и увидели, как быстро нырнули в салон Фредди и Аленка. Полицейские подняли свое оружие, весь прицел сбил Кэм, который взмыл воздух в своем плаще перед вертолетом. Стрелять было бесполезно, ведь Стипмана пули не берут, а обзор он перекрывал не слабо тут же заложил маневр и начал быстро отдаляться, пока кумир моего детства загораживал его своей грудью. Поняв, что лучше синица в руках, чем Стипман в небе, полицейские бросились на нас. Через мгновение мы оказались закованы в наручники, правда Женьку заламывало сразу по три офицера на каждой руке, но тем не менее мы уже слышали наши права и двигались каждый к своей машине. Я требую, чтобы меня отвезли в посольство. Тут же заявил я о том, что являюсь гражданином другого государства. Полицейские опешили, но закон нарушать не решились. Спустя долгих полчаса переговоров по телефонам и рации, с матыми и недовольными криками, было решено выполнить наши требования, дабы не осложнять политическую обстановку. Тем более, что при аресте мы не оказали совсем никакого сопротивления.